Я дорабатываю последние денёчки. Суд всё-таки состоится, Макаров сядет, а любящие супруги получат все, что хотели. Мануилов опустит свой великолепный зад в освободившееся кресло, и тогда мне действительно придется писать заявление по собственному желанию, если я не хочу последовать за Федором Константиновичем в места не столь отдаленные. Эксперта всегда можно за что-то прихватить, особенно если он работает так много и добросовестно, как я. А не прихватить, так подставить. и, судя по умильному личику Алины Петровны, план уже готов. Пора, пора писать, но я все же медлю, жду чуда. Вдруг Макарова оправдают. Смотрю на календарь, от которого тетя Саша аккуратно отрывает листочки, так что мы никогда не путаемся в датах. Суд сегодня. Значит, завтра надо уходить. Что ж, мне ли привыкать к поражениям? Несмотря на разгар рабочего времени, завариваю себе кофейку. Неторопливо пью и размышляю, куда можно податься бабе с весьма специфическим образованием. В лабораторию стационара? Зачем им специалист, которого придется учить почти с нуля? Базовые методики я практически забыла, а о новых знаю в самых общих чертах. Придется наверстывать. Но зачем такая обуза коллективу? Они лучше примут свеженького молодого специалиста, которого не только обучат, но и заточит под себя. Но это так, самоуспокоение. А на самом деле я несколько лет назад пыталась устроиться в лабораторию после того, как к нам пришла Алина Петровна. У них была вакансия, но меня не взяли. И вскоре выяснилось, что в узком кругу врачей-лаборантов Ленинграда меня считают неадекватной особой, с которой лучше не связываться. Очень сомневаюсь, что их мнение с тех пор изменилось. Остается или цепляться за это место до последнего, унижаться и умолять... или пойти в ближайшее бюро по трудоустройству и положиться на судьбу. Может, найдут что-то по специальности, а может, переобучат. Буду, например, дворником, царапать асфальт метлой из жестких прутиков, а Алина Петровна с Мануиловым как-нибудь проедут мимо в своем прекрасном автомобиле и обдадут меня грязью из лужи. Он просто отвернется, а Алина обязательно пошлет мне воздушный поцелуй. Надо признать, что я проиграла все. Семью, детей, карьеру. А теперь и профессию. Ничего не осталось. Никакого смысла. Рассказывают какие-то истории о том, как человек все потерял, а потом возродился. Но я не верю в слащавые сказки. Если по тебе проехал танк, то тебя проще закрасить, чем соскрести. Жалко себя, но я глотаю слезы. Чуть расчувствуешься, расслабишься, такая боль накатит. Нет. Лучше подумаю, что дома мягкий плед, а в холодильнике еще большая порция оливье, который я всегда готовлю по воскресеньям. Меня ждет уютный, спокойный вечер, а завтра что будет, то и будет. Надо еще до него дожить. В коридоре раздается легкий цокот каблучков, и ко мне заглядывает тетя Саша со своей соседкой, веселой, как сбежавшей с уроков школьницы. «Инна Александровна, дорогая!» Соседка кидается ко мне и чмокает помаженными губами в миллиметре от щеки. «Как я рада! У вас все успешно?» «Увы!» — развожу руками и ставлю воду для кофе. «Ах, как жаль!» — восклицает соседка весело и застревает у маленького зеркала, висящего над раковиной. «Сколько ей? Ну, лет семьдесят точно есть. Однако спина прямая, слегка подсохшие, но стройные ножки обуты в элегантные туфли на каблучках, а платье скромное, по возрасту. Зато на шею накручены яркие нитки самоцветов. А главное, она всегда улыбается, всегда в движении и радуется жизни так, будто ей двадцать лет. Вот сейчас принесла тетя Саша пирожков на дежурство и прорвалась сквозь охрану не потому, что надо, а просто интересно, получится, не получится. Сейчас с нами быстренько кофейку попьет и на свидание. Познакомилась тут с одним на танцах. Я смотрю на нее, как на марсианку. По рассказам тети Саши, зная, что жизнь у нее была нелегкая. Один муж умер, другой развелся, третий, неофициальный, ушел к молодухе, а ей все нипочем. Неужели так можно? После разрыва жить дальше, оставаться самой собой и не думать, что небо упало и раздавило тебя. А ведь она не одна такая. Много женщин разводятся, но далеко не каждая впадает в отчаяние. Погрустят-погрустят, да и живут себе дальше. Радуются тому, что есть, занимаются тем, что осталось, а там, глядишь, находят нового мужа и снова счастливы, даже лучше, чем прежде. Почему же я не смогла? Напившись кофе, старушки уходят, вернее сказать, упархивают, а я погружаюсь в воспоминания. Мы познакомились с Мануиловым на дежурстве. Была в студенческой среде такая мода, да и сейчас есть, когда в свободное время ходят помогать специалистам, а те за это их наставляют, и потом помогают трудоустроиться, если студент хорошо себя покажет. Я с первого курса хотела быть судебно-медицинским экспертом, и не для того, чтобы копаться в трупах, как представляют себе это занятие обыватели. Я любила химию, хорошо ее понимала, а тема ядов и противоядий увлекала меня особенно. Тогда я не думала, что все это сведётся к в основном исследованию биосред на алкоголь, но жизнь профессионала, она, в общем, такая и есть. Что-то интересное встречается редко, как изюм в булочках у жадной хозяйки. Чтобы попасть в ординатуру по судебной медицине, надо было ходить на дежурство, начиная хотя бы курсы с третьего. Я так и сделала. Поначалу шокировали не столько помойки, сколько картины, доказывающие, до какого сходства может опуститься человек. Вшивые притоны, пьяная поножовщина, ночевки живых в обнимку с трупами — Все это очень сильно разнилось с хитроумными убийствами из книг Канандолия и Честертона. Про Агату Кристи я тоже знала и мечтала почитать, но достать ее книги было невозможно. Как раз в те дни, когда я боролась с разочарованием выбранной профессии, мы познакомились с Мануйловым. Он тоже был студент, только учился на юридическом и тоже помогал следователю, чтобы закрепиться. Красивый парень, немного замкнутый и мрачный, с разочарованием во обзоре. Но ну, разве можно было в него не влюбиться? Выезд на место преступления сближает, а близость смерти, как известно, обостряет инстинкт размножения. Плюс к этому мы были молоды и переспали довольно быстро. Ирония в том, что мне не очень даже понравилось. От первого раза я ожидал, если не большего, то другого. Но быстро заставила себя поверить, что это и есть эталон секса. И вообще, чувственность женщин просыпается после 30, Так что придется подождать. Переспали раз, переспали два, а на третий он остался и поселился у меня дома, ухитрившись даже не признаться мне в любви. Он, видите ли, пережил какой-то эпический разрыв, крах всех своих надежд. Душа его сломлена, сердце разбито, но я такая хорошая, что рядом со мной он начинает отогреваться. Помню, что очень гордилась этим своим качеством и даже не вспомнила, что когда вынимаешь труп из холодильника, он в тепле немедленно начинает вонять». В основном я занималась тем, что убеждала себя, будто счастлива. Мы вместе с любимым человеком, которого я сейчас возражу или возрожду. Не подумал я тогда, что глагол «возродить» не зря не употребляется в такой форме. Короче говоря, я вылечу его из раненное сердце, и мы будем самой гармоничной парой на свете. Моя мама умерла рано, из родственников осталась только двоюродная тетка, с которой мы не сильно дружили. Поэтому она не стала вытаскивать меня из лап Мануилова. а просто сообщила свое видение ситуации. В отдельной квартире с прислугой ему удобнее, чем с родителями. Вот и все его резоны. А любовью там даже и не пахнет. И если я не полная идиотка, то выставлю его вон и без обручального кольца обратно не пущу. Подружки по институту говорили примерно то же самое, но помягче. Я переживала, сомневалась, репетировала решительный разговор. Но тут Мануил во время секса прошептал. «Мне кажется, я тебя люблю». и я расплевалась и с теткой, и с подругами. Время шло, мы жили как муж и жена, и чем дольше мы были вместе, тем глупее казалось выкатывать ультиматум. Я просто старалась быть максимально приятной и удобной, чтобы Мануэлов понял, ни с кем ему не будет так хорошо, как со мной. Ему нравились стройные, я худела. Он не любил женщин в брюках, я носила только юбки и платья. Он гулял с друзьями без меня — Я оставлял ему на столе легкий ужин и притворялась спящей, когда он возвращался за полночь. Иногда мы ссорились из-за всякой ерунды. Я страдала, что своим недостойным поведением обнулила заработанные очки, и теперь придется заново набирать их в количестве, необходимом для предложения. И прошло несколько лет, прежде чем я сообразила, что Мануилов специально меня доводит. Это был его любимый аттракцион. Начиналось все с надутой физиономии. Он приходил мрачный, молчал, отвечал отрывисто. Что случилось? Ничего. Потом в ход шли призерки к ужину, к порядку в квартире и, наконец, лично ко мне. То я много смотрю телевизор, то читаю всякую макулатуру, то выгляжу плохо, а надо хорошо. После этой арт-подготовки происходило основное действие. Мануэлл вдруг решал, что мой домашний халат не должен висеть в ванной. Или необходимо выбросить мамин любимый ковер, потому что мы живем в квартире, а не в юрте кочевника. Или, что косметички мои место не в прихожей, а в спальне на туалетном столике. В общем, цеплялся к какой-нибудь ерунде и начинал методично проводить ее в жизнь. Я возвращалась домой, принимала душ, тянула руку к крючку, где всю жизнь висел мой домашний халат, и ничего не находила. Мануэлов убрал его в шкаф, потому что одежда должна находиться именно там». И вообще, женщины, которые хотят оставаться привлекательными, халаты не носят. Раз я объясняла, что мне так удобнее, второй, что имею право в своем доме сама решать, где держать свои вещи. И тогда Мануилов страшно обижался, что ему указали его место. Он где тут не хозяин, а жалкий приживал и слова не имеет. А что дальше-то будет? Куском хлеба станут попрекать. Уходил, хлопнув дверью. Я плакала в ужасе, что он не вернется. Но всякий раз ночью раздавалось звяканье ключей в замке, я выбегала к нему, вымаливала прощение, ибо я не знаю, что на меня нашло, какое-то затмение. Прости, прости, прости. Он милостиво улыбался и прощал, и не забывал выторговать себе какую-нибудь контрибуцию: то поехать одному в отпуск, потому что люди должны отдыхать друг от друга, то заставлял меня отказаться от дежурств, ведь я так переживаю, что ты проводишь ночи с посторонними мужиками. А у нас же все-таки семья? И я перестала брать дежурство: сосредоточилась на судебно-химических исследованиях, хотя знала, что все-таки семья это не настоящая семья. Мануилов, правда говорил, что ж там в паспорте ничего не значит, и что совершенно не обязательно информировать советскую власть о том, что мы любим друг друга, и фактически мы муж и жена. Давно доказано, что регистрация брака только все портит. Сколько примеров? Люди жили очень хорошо, а как расписались, так сразу и развелись. Очень хотелось возразить, но я поддакивала и находила жемчужину истины в этом словесном поносе. Ах, он признает, что мы любим друг друга. Иногда на улице я видела радостных мужчин и женщин, молодых и не очень. Они весело куда-то шли и гуляли с детьми на детской площадке и думала, а что мешает нам тоже жить так, расписаться, завести ребенка? и всей семьей радоваться каждому дню. Жить свободно и на вопрос о семейном положении не отводить глаза в сторону, а говоря о Манойлове, после местоимения «мой» не запинаться, подыскивая приличный эвфемизм слову «сожитель», а смело произносить «мой муж». Зачем мы лишаем себя простого и естественного счастья? Ради чего? Как ни старалась, я не находила ответа. В борьбе за свое счастье я совсем измучилась, ослабла, в результате потеряла бдительность и забеременела. Манойлов пришел в ярость. Сначала орал, что я специально это сделала, чтобы его захомутать. А поскольку он всегда был осторожен, то ребенок вообще не от него. Я должна была понять, что он свободный человек и из-под палки ничего делать не собирается, в том числе обзводиться женой и ребенком. Я держалась. Тогда он слегка охолонул и сменил тактику. Сейчас рожать никак нельзя. Мы только начинаем жить, на ноги еще совсем не встали. Куда нам становиться родителями? А потом мы же хотим здорового ребенка. А это возможно только если я, забеременев, сразу уеду в деревню и буду там жить на свежем воздухе и питаться нормальными продуктами. Иначе при нынешней экологической обстановке в Ленинграде шансов у нас нет. Сейчас никак нельзя рожать, но когда-нибудь потом обязательно. Что продолжать? Я сходила на аборт, не подумав, что какой-никакой, а все же врач. А у врачей все протекает не так, как у людей. В итоге сделали неудачно, и когда-нибудь потом стало для меня означать «никогда». Прошел еще год. Тетка пригласила нас на свой день рождения, но Мануилов отказался, ибо не видел смысла проводить время с неинтересными ему людьми. Я должна была ехать прямо с работы, но оказалось, что подарок остался дома, пришлось возвращаться. Не знаю, хорошо или плохо распорядилась судьба, что, войдя в квартиру, я увидела Мануйлова над раскрытым чемоданом. Набитый рюкзак уже стоял на полу прихожей. Он уходил и собирался сделать это по-тихому, чтобы я, вернувшись из гостей, обнаружила голые плечики в шкафу и пустую полочку в ванной. Оказалось, что после шести лет совместной жизни можно просто встать и уйти, будто из гостей. Даже хуже, потому что гости прощаются с хозяевами. Просто отбросить ставшую ненужной женщину, как шкурку от банана. Наверное, это плохо характеризует меня, но ярость от унижения совершенно заслонила в тот момент боль утраты. Я знала, что нужно сохранить ту каплю достоинства, которую никто у тебя отнять не в силах, но не смогла. Устроила страшный скандал. Не выпускала его из квартиры. То угрожала, то цеплялась за руки, умоляя все хорошенько обдумать и остаться. и в итоге он не отказал себе в удовольствии ударить меня по лицу. Причем не по щечину, а как следует заехал кулаком, но, видимо, тут же струсил и убежал без вещей. Я осталась одна. Не буду рассказывать, как пережила эту первую ночь. Думаю, что держать руку под тонкой струйкой серной кислоты было бы не так больно. Хотя он в свое время и настоял на том, чтобы я больше не дежурила. Знакомства остались. И на следующий день я позвонила старому приятелю из оперативников. Он рассказал, что Мануйлов женится на Алине Карасевой, юной красавице-экспертессе по совместительству дочери генерала МВД Карасева. Алину я немного знала, хоть близко мы никогда не сталкивались. Все еще, пытаясь бороться за свое счастье, я поехала к ней на работу и просила оставить Мануйлова мне. Она, такая красивая и молодая, найдет себе хорошего парня. Алина довольно грубо, но не оскорбительно выставила меня за дверь. Тем временем налился фингал, поставленный Мануйловым в ходе освободительной борьбы, а я уже не знала, чего больше хочу — вернуть себе мужчину или не позволить ему быть счастливым с другой. Наверное, я тогда действительно была не в себе, потому что приперлась домой к папе Карасеву, продемонстрировала синяк и рассказала, что представляет собой жених дочери. И надо сказать, генерал живо заинтересовался моей историей. только ничего из этого не вышло. Алина с Мануйловым дезувуировали мои показания. Не зная, что они вчерали папе, но добрые люди рассказали мне, что Мануйлов всем клянется, будто я сумасшедшая, и вообразила, будто он жил со мной, как с женой, хотя он только снимал у меня комнату и ничего больше. Алина жаловалась, что я налетела как безумная и набросилась на нее с кулаками, а потом пошла к ее папе и несла там такой бред... что он не вызвал психиатрическую перевозку только по большой душевной доброте. Я пошла в отпуск, который весь пролежал на диване лицом к стене и набрала 20 килограммов. Жизнь кончилась. Наверное, я бы так и померла на том диване, но меня спас мой прежний заведующий. Он заставил вернуться на работу, давал интересные случаи, поддерживал, наставлял и ни от кого не скрывал, что в моем лице готовит себе смену. и порой бывали дни, когда я, увлечённая работой, забывала горевать и отчаиваться. Только когда он вышел на пенсию и встал вопрос о моём назначении, откуда-то вновь всплыла сплетня о моей психической неуравновешенности. Кодоровики задумались, а там папа Карасёв подсуетился, и должность заняла никто иная, как Алина Петровна. Это был удар. Но я выдержала, и за все годы работы не дала ей ни единого повода себя уволить. Впрочем, Алина Петровна туповата, но не до такой степени, чтобы лишать себя компетентного специалиста, знающего все тонкости работы. Она же амбициозна и не скрывает, что должность заведующей судебно-химического отделения для нее всего лишь трамплин, из которого она очень скоро прыгнет в кресло руководителя всего бюро. Папа все устроит, но лучше все-таки, чтобы уверенное ей подразделение было безупречно. А для этого есть и я, безумная толстая корова. Теперь корова внезапно показала, что может быть упрямой, поэтому надо ее зарезать, хотя она и доилась очень неплохо. Если корова сегодня поедет в свой любимый север, купит там тортик киевский, обожрется напоследок и вскроет себе вены, это только порадует прогрессивное человечество. Я часто думаю о суициде, но к практике мешает перейти большой опыт дежурств, из которого мне известно, что как не старайся придать себе приличный вид, После смерти все равно будешь выглядеть неаппетитно. Смотрю в окно, как тётя Саша провожает подружку двород. Ветер выворачивает спицы яркого зонтика, они поправляют его, смеясь. Почему же так по-разному? Одни легко двигаются дальше, пережив разрыв, а такие, как я, превращаются в тяжёлую кучу разочарования и депрессии. Может быть, потому что если был счастлив с человеком, то это счастье остается с тобой, чем бы там у вас не кончилось, а когда все силы потратишь на иллюзию счастья, то и сидишь потом, наворачиваешь сладкое. Я сама отрывала от себя кусочки и кормила ими Мануйлова, чтобы он не ушел, и не смогла остановиться. Не подумала, что он будет есть, когда от меня ничего не останется».